Глава 3. Погоня. Идёт экзамен по уголовному праву. Можете ли вы мне сказать, что такое обман? Это произойдёт, профессор, если вы меня провалите на экзамене. Каким образом поясните? Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, обман совершает тот, кто, пользуясь незнанием другого лица, причиняет этому лицу ущерб. Анекдот. Голова немилосердно гудела, словно вместо неё мне достался пустой чугунок, по которому кто-то злобно бил палкой. Помимо этого, на лицо и шею капала вода, заливая из за воротник, остуживая и так продрогшее тело. Разомкнув веки, я поморгала, привыкая к приглушённому дневному свету, точнее, утреннему. Просто погода оставляет желать лучшего. Низкие тучи, мелкий противный дождик, выходит Я полночи провалялась в лесу, никому не нужное, раз не нашли. И невкусное, раз даже хищники не польстились. Впервые порадовалась столь нелестно мне. Кряхтя и стеная от боли в голове, я с трудом села, ощущая себя не 36-летней женщиной, а как минимум старушкой под 80. Ощупала многострадальную головушку и ужаснулась. Я приложилась правой стороной не только лбом, но и скулой. Бровь настолько опухла, что нависла над глазом, снизу её подпёрла не менее отёкшая скула и щека, на которой я со стоном прощупала несколько царапин. В общем, правым глазом я видела с трудом и могла только представить, какой красоткой выгляжу наверняка с синей отёкшей половиной лица. Да, ну и досталось моей новой белоснежной и нежной внешности, включая бока и конечности, но лису досталось больше всего. Я горестно простонала. Бедная я несчастная. Куда ли бы идти прямо сейчас я была не в состоянии, иначе головушка просто на части развалится. Пришлось на морально-волевых встать и с ещё большими усилиями наломать ветвей и соорудить себе подстилку и шалаш, чтобы спрятаться от набирающего силу дождя. Повезло, что лето и на мне кожаные штаны и тёплый шерстяной плащ, не замёрзну. Забравшись внутрь, я наконец-то в нофилеглась и пережидала пульсирующую дикую боль в голове да и во всём теле. Как же недобро встретил меня новый мир, и чем я так не угодила его богам, что меня из одной передряги в другую бежалос нашвырнули. Свернувшись клубочком, я вдыхала влажный, свежий до сладости воздух, постепенно успокаиваясь, и расслабляясь, ведь боль стихала, и вскоре задумалась над главным вопросом всех времён и народов. Что делать дальше? Искать Велину и Лиана? Да, у неё наверняка можно будет разведать ещё что-нибудь об этом мире. Возможно, как-то лучше подготовиться к новым реалиям, поесть в конце концов. Но они явно намеревались использовать меня как подставную куклу в неизвестном мне, но точно коварном плане. И, судя по всему, довольно скоро. Чует моё тёмное нутро вкупе с памятью выпускника Юрфака, что ничего хорошего рядом с ними меня не ждёт. Поэтому вариант с Розовским я вынуждена была отнести, хоть и с огромной неохотой. Что ещё я могу в новом мире, о котором ничего не знаю? Легенду про ромаха и Цэрэру не считаем, как и сведения про количество континентов и наличие магии. Только знание местного языка можно считать великим везением. Но со скудными знаниями кашу не сваришь и на хлеб не заработаешь. Так что вывод неутешительный. Ничего я не могу. Капли дождя всё быстрее и сильнее стучали по веткам, из которых я соорудила свой жизненный и ненадежный шалашик, проникали сквозь листву и продолжали мочить мой плащ. Половина лица горела огнём и пульсировала от боли, как и голова. Остро хотелось есть, но охотник из меня до морощины только свежие огурцы и помидоры с дачной грядки добыть способен, но ещё ягоду собрать в саду возле дома. По щекам потекли слёзы. Отчего жеши палец орапины, добавив к общим мучениям новые. Я четвёртый, поздний ребёнок в любящей семье, избалованный под приглядом двух прилично старше меня сестёр и брата. Боже, да я даже готовить так толком и не научилась, ведь вокруг всегда было полно старших родственников, жаждущих накормить голодного ребёнка. И в подружках племянницы Вера и Маша, родившиеся на год раньше и полтора позже меня, дочери моих сестёр, копаясь в собственных знаниях, пытайся отыскать там хоть одно умение, способное помочь выжить здесь. Я была вынуждена признать полную неподготовленность. Вместо готовить, убирать, меня водили по всяким кружкам, языковым и компьютерным школам, на плавания для здоровья. А дома я отдыхала или занималась. Ещё пару дней назад я считала, что с учётом прекрасного и всестороннего образования получила отличные перспективы на обеспеченное будущее. Сейчас не видела никаких. Школы и университет. Вот что они мне жизненно полезного дали. Как вести себя при пожаре, надевать противогаз, если отыщешь его хоть где-нибудь. Я умею. Даже первую помощь оказать утопающему способна. Но не разжечь костёр без спичек, не раздобыть и еду в лесу, либо рыбу без удочки поймать тоже не смогу. В этом средневековом мире все мои знания абсолютно бесполезны. Отсюда следующий плачевный вывод. Я ничего не умею. Тогда надо искать город и идти к людям. Но я отлично запомнила, с какой гордостью и самодовольством Велина заявила, что про чёрную эликсиру дественницу знают даже в глуши. Если опознают её во мне, а такую красотку сложно не заметить или забыть, точно в герои не запишут. Выходит, в город к людям нельзя. Надо оставаться в лесу. В лесу. Сколько же здесь человек без еды прожить может? месяц или хищники всё-таки не сожрут. Даже если каким-то чудом я начну добывать еду, то костёр разжигать без спичек нет. К тому же, где жить в норе? Дом-то построить я тоже не в состоянии. Это только в фантастике попаданец из навоза и сена Замакова возводит, проводит туда канализацию, заключает договор с местной водоканалом и энергетической организацией. На этой злобной ироничной мысли на мой шалашик неожиданно рухнула здоровенная ветка, заставив меня вскрикнуть от страха и уткнуться в лесть, поскольку ненадёжное сооружение практически развалилось, накрыв меня с головой. Но лучше уж так под ветвями, чем под дождём окончательно промокнуть. В общем, пролежав ещё пару часов, я подвела итог своим размышлениям. Чтобы выжить, придётся идти к людям в город, если встречу деревню то можно попробовать и там устроиться. Но историю я любила и много читала. Суровые сельские нравы и ещё больше об особенности суеверия отлично запомнила. Ведьм на кострах жгли, может, с чёрными магичками тут так же поступают. Поэтому жизнь в деревне оставлю на крайний случай. А пока попробую пробраться в город, и уже там действовать согласно обстоятельствам. Изучу социумы, местные традиции, хитрить, прятаться, жить, подворотни, воровать, наверное. Я содрогнулась от омерзительных перспектив, но альтернативу пока не видела. Приняв окончательное решение, я раскидала в ветви и встала. Дождь прекратился, и даже вышло местное, но такое привычное земное солнышко, что согрело и моё сердце. Правда, небеса лишь чуть-чуть менее ярко украшал Млечный Путь. Проверила кончиками пальцев лесо. Оно до сих пор с сильными отёками, поцарапано и болит. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что на данный момент я менее узнаваема. Вот настоящее везение. Ведь для начала мне необходимо как-то просочиться в ближайший город, затеряться там, найти убежище, даже если на самом тёмном и пыльном чулане или чердаке. Потом освоюсь и решу, как жить дальше. Отряхнув плащ, я порылась по всем карманам. не завалялось ли там что-то полезное или наоборот ведь мелочёвку частенько забывают именно в карманах а потом бац и как найдёшь пару сотенных купюр которые когда-то на минуточку положил в карман на кассе вот и сейчас мне в очередной раз повезло глядишь поверю в благоволение высших сил в кармашке штанов обнаружила весьма ценные в нынешних условиях находки маленькую если не ошибаюсь серебряную монетку Что на неё можно купить, знаю лишь опытным путём. И грубую стальную невидимку для волос, хотя может это обычный зажим для бумаги или чего-то другого, но я закрепила её капишон на волосах, чтобы не съезжал назад и не открывал больше необходимого лицо. Мне им даже в таком состоянии светить нельзя. На всякий случай помолилась, вдруг кто услышит добрый и заботливый. И Глабаков, вздохнув для уверенности, двинулся искать дорогу. Примерно через час я совершенно неожиданно вышла именно на тот участок дороги, где произошло нападение неведомых клыков рандера. И замерла в испуганном изумлении, разглядывая место кошмарных событий. Трупов не было, если не считать почерневшие от копоти кости и черепами, оставшиеся от аттацких гончих. Из них вон до сих пор торчат острые стрелы. Огромный участок земли словно напалмом выжгли. Я даже знаю, что здесь им посслужило. Чёрная магия лисиры. А в нескольких местах я обнаружила пятна крови. Но отсутствие трупов обнадежило. Всё завершилось не так трагично, как могло бы. Я продолжила идти именно по этой дороге. Раз по ней преследовали Велину и Лиана, значит, и мне будет проще до города добраться. Но обосновываться именно там я точно не буду. Еды какой-нибудь раздобуду и пойду дальше. В полудню солнце стояло в зените и нещадно пекло, усиливая мою жажду. Я заметила среди деревьев блестящую полоску ручья и ринулась к нему. Напившись и осторожно умывшись, я, наконец, рассмотрела своё отражение. Даже вздрогнула от неожиданности, когда в небольшой лужице заводе мелькнуло чужое лицо, которое ещё и вытянулось от удивления. Да, от ледяной недостижимой красоты немного осталось, Моё новое лицо было перекошенным и изуродованным, надеюсь, временно. Большая часть лба всё ещё сильно набухшая бровь, отёкшая скула, щека, по которой словно кошки когтями поскребли, и всё это щедро залято фиолетовым и синюшным цветом. Порадовал цвет глаз. Не чёрные, как у лисицы, а мой родной синий, но правый пока багровый из-за лопнувших сосудов. А в чернильно-чёрной гриве волос Появилось несколько медных пряди, тоже очень-очень родных. Прежде я не была классической рыжей, скорее шатенкой с красивым медным оттенком. Интересно, что ещё изменится в моей новой внешности со временем? И как скоро? С учётом того, что за мной охотится толпа народа, было бы замечательно, если бы я изменилась быстрее. И всё же, этот прорыв моей прежней сущности невероятным образом сроднил меня с чужим. А теперь оказывается, точно моим телом, плеская водой в горевший от сажен лицо, я наслаждалась своими возможностями чувствовать окружающий мир, дышать, пить воду. Как же здорово быть живой. Хороший жизненный настрой толкнул меня немного задержаться на берегу ручья, чтобы, как советовала Велина Лисира, попробовать познакомиться со своей магией. Не сразу, а спустя час усиленной медитации я наконец нашла внутри у себя тёмный крохотный огонёчек, который согревал и питал. В какой-то момент ошеломительного знакомства с ним с помощью внутреннего зрения, тоже новообретённого, разглядела множество чёрных нитей, отходивших от тёмного пламени моего дара, как я его себе представила, и специфическими щупальцами опутали всё тело. походило это на чёрного кальмара, даже хихикнула, сравнив морское животное с поселившимся у меня внутри. Затем Азадана спросила, никому конкретно не обращаясь: "Это источник моего дара, а где тогда резерв искать? Или это и то, и другое? Как же всё сложно". И лишь по наитию, не иначе, заметила, что чем дальше от центра магического сгустка, тем более тонкими становятся нити щупальца. Слебшие мысли соловные из них выкочили жизненно важную составляющую. Я осознала. Мучительное чувство голодной пустоты, терзавшее меня последние часы, связано с этим обезвоживанием. А значит, голова кальмара не только источник моего дара, но и одновременно резерв. К сожалению, сильно истощённый, поэтому пробыть трансформироваться в тучку не стала, и так голодная, как волк, без малейшего соображения, где и когда удастся поесть. Что говорить про магическую пищу? К тому же страшно становиться по-настоящему чёрный и высасывать из жизни магию других. Я не хочу, даже ради пока непонятной функции безопасности туча. Сначала всё выясню подробнее. Поэтому пришлось отправиться в путь. Только голод выгнал меня из безопасной лесной полосы, поскольку я предпочитала идти вдоль дороги, прячась от попавшихся в пути путешественников среди деревьев и кустов. Пришлось закутавшись в плащ и дождавшись очередного обоза, выскочить из кустов и тенью следовать за последней повозкой, крытой тентом. В надежде, что к вечеру обоз прибудет в город, а не будет разбивать лагерь на свежем воздухе. Я держалась за борт повозки, и как заведённая, переставляла ноги, устала до изнеможения, и всёю умудрялась из-под края капюшона следить за обстановкой, чтобы в случае чего в любой момент скрыться. В город я приплелась ближе к вечеру. Дорога привела к широкому каменистому плато, в центре которого высился серый замок скромных размеров, без всяких каменных защитных стен, рва и ворот. Возле него притулился тоже небольшой городишко. Вряд ли это столица, а вот какой-нибудь отдалённый форт вполне возможно. В лучшем случае здесь проживает тысяч 5 жителей, затеряться среди них будет крайне проблематично. Значит, придётся как можно скорее найти что-нибудь поесть, где-нибудь переночевать и идти дальше. А вот смедленно подъехала к группе одинаково одетых людей, державших в руках нечто похожее на алебарды. Стояли они возле крохотного домика. Видимо, это городская стража или пограничники, и у них здесь пост, а в домике можно спрятаться в плохую погоду. Из головной телеги спрыгнул крепко сбитый, добротно одетый мужик. Перекинулась несколькими фразами со стражами, потом они громко посмеялись о быудных шутках. Наконец, голова обоза свистнул, оповещая, что путь открыт. Я шмыгнула в телегу патента, где я с трудом втиснулась между туго набитыми мешками с запахом шерсти. Так я проникла в свой первый и новый жизненный город. Дождалась, когда стража останется за поворотом, и у первой же улочки выбралась из повозки. Дальше отправилась в одиночестве. Мне необходимо было до темноты хоть немного сориентироваться и, если повезёт, найти какое-нибудь укрытие на ночь. Ну, заброшенную хижину там алиса рай какой. Сначала мне повезло с едой. К ней меня привёл хлебный запах. Глотая слюну и принюхиваясь, бормоча: "Разве может так вкусно пахнуть?" я ускорила шаг. Пироги пышные, большие, ароматные лежали на латке прямо у домика. Рядом с ними стояла женщина. Любопытно, что, вопреки расхожему мнению о хороших поварах и их комплекции, это была худая и длинная, как палка, ещё и с сильно вытянутым лицом. Пока я приближалась к ней, опасливо оглядываясь, она с подозрением смотрела на меня, а когда я, сдвинув капюшон в сторону, предъявила ей багровый глаз и кашляну вткнула пальцем в ближайший пирог, женщина бросила на меня возмущённо укоризненный взгляд. Я сразу же протянул ей свою единственную монетку. У коризна сменилось недовольством. Я расстроенно обмерла. Неужели монетка настолько мелкая, что мне не хватает даже на один пирог? Сказать ничего не могла, опасаясь сорваться в истерику и банально схватить и сожрать пирог у неё на глазах. Поэтому задрала подбородок и глянула на неё снизу вверх, изображая высокомерное непонимание. Пусть сама поясняет, что не так. Удивительно, но женщина тяжело вздохнула. высыпала из кошельа всю наличность, сразу несколько монеток из тёмного металла, похожих на медных, и резко протянула мне. Секунду на осознание своего везения, и я быстренько сгребла с её ладони сдачу, чуть не поскуливая от счастья, а потом с благоговением забрала большой такой размером с батон пирог и улыбнулась торговке самой благодарной и извиняющейся улыбкой, на какую была способна. За что получила ответную А потом я осторожный сочувствующий вопрос: "За что ж тебя так муж отходил-то?" "Об дерево ударилась", пояснила я. Но женщина не поверила, качнула головой, досадуя на меня гремычный, убитый злым мужем. Продолжать разговор я не стала, прикинула, хватит ли мне одного пирога и решила купить про запас ещё один. Отчего торговка одарила меня довольной улыбкой и даже завернула покупку в большой лист, похожий на лопух. Пока я обыскивала в лесу полученную от лисицы одежду, нашла в плаще внутренний большой карман, возможно, для оружия, и сунула туда свой будущий завтрак, а может и обед. Вот так, уплетая пироги и чувствуя, как постепенно наполняюсь энергией и уверенностью, я начала обследовать город в поисках будущего жилья, точнее, местечка, где можно спрятаться от внимания любопытных горожан. которые нет-нет допровожали меня недоуменными, сдаётся мне пока взглядами. Я уже пальцы от остатков облизала, полностью подобрав даже крошки от пирога, когда услышала впереди крики и шум. Инстинктивно ускорив шаг, я быстро оказалась возле добротного дома с крепким забором, возле которого разыгралась настоящая семейная драма. У ворот с распахнутой калиткой лежала женщина, в ужасе глядевшая на нависшего над ней здоровенного широкоплечего мужика. У неё на щеке язвенно алел след от удара. Молодая и, наверно, красивая была, но сейчас выглядела затравленной, уставшей, обречённой. Возле неё, прижав к лицу ручонке, захлёбывалась слезами опрятно одетая девочка лет пяти, а между женщиной и здоровяком втискивался пренёк лет 14. Возможно, и младше, просто пошёл в крупного отца, да и лицом похожа фигурой. Оба сражались взглядами, вцепились друг к другу в руки. «Не смей бить маму!» — орал паренёк. «Как ты смеешь перечить мне, щенок!» — рычал, брызгая слюной его отец. Вокруг шептались соседи и очевидцы, не осмелившиеся вмешаться, но явно осуждавшие мужчину. «Что с Петрусом стало, люди добрые? Ведь любил же свою Ларусю до да безумия!» Будто проклял кто. Их любовь многим не по душе пришлась. Завидовали. «Петрусор босящий, лучший кузнец в округе. Да поди ж ты совсем головой тронулся. Слово ему поперёк не скажи. Сразу с ума сходит да с кулаками кидается». Я слушала её, а все глаза смотрела на ещё больше выходившего из себя отца семейства. Первый удар по лицу мальчишки сопровождался взрывом черноты, совершенно непонятным образом щедро выплеснувшейся из взбешённого мужчины. Зрители загудели, громче закричала жена Петроса, кинулась к мужу, схватила его за ноги и умоляла успокоиться и не трогать сына. Девочка, закусив кулак, содрогалась от рыданий, а во мне усиливался голод, всё больше и больше рывками, как собака, рвавшаяся с привязи. тягучий, мучительный, разъедающий моё нутро кислотой, разрастающейся пустотой, которую до дрожи в конечностях необходимо было чем-то заполнить. Мне не встречались буйствующие наркоманы вживую, только в фильмах видела, как их ломало. И глядя на Петровса, пульсирующего, с жидким мраком источавшим невероятно сладкий, запредельно вкусный аромат зала, Ощутил мучительное, непреодолимое желание коснуться его, забрать эту кошмарную на вид тьму себе до самой капельки, утолить свой тёмный голод, заполнить пустоту внутри. Этот порыв одновременно напугал до чёртиков и поманил обещанием по-настоящему наесться. Я каким-то образом, словно ноги сами действовали, оказалась рядом с бушевавшим Петрусом. Он в этот момент хлёстким ударом, Отправил сына на землю и пнул, отталкивая от себя обвивавшую его колени жену сапогом. И я коснулась его плеча, ощутила, как перекатываются под грубой рубашкой стальные мускулы, как горит внутри кровь, щедро разбавленная чьим-то чёрным проклятием. Я бы под пытками не смогла объяснить, как догадалась действовать, потому что всё происходило по наитию. Словно моя тёмная магическая сущность действовала на инстинктах, как наворождённые котята тянутся к соской матери за молоком, как голодком жизни. Так и я, взглянув в безумные, почерневшие от злобы глаза мужчины, грудным мурлыкающим голоском пантеры Багиры попросила: "Откройся мне. Выпусти зло наружу, свою ненависть, ярость, жажду убивать. Я всё заберу, освобожу". ндам вздохнуть спокойно. Дальше я ощутила себя пылесосом, который вместо вездесущего песка и пыли собирал чужую тёмную магию, первозданное зло. Первый же глоток подсказал, открыл мне свою суть. Я не ошиблась. Это было именно проклятье. Кто-то действительно позавидовал влюблённым. и проклял мужчину за тмив безраздельную и светлую любовь к жене и детям чёрной ненавистью и злобой. И чем больше он их любил, тем сильнее ненавидил. Когда я высосала из него всё проклятие до капельки, мы оба рухнули на землю, только я от переедания, а он без сил. Я улыбалась, как безумная, ощущая, как мой дар жадно насыщается чужим злом, растворяет его, щедро заполняя моего кальмара силой, магией. Петру, смашинально вытерев кровь из-под носа, ошалело посмотрел на меня. Потом перевёл взгляд на детей и жену, замерзших в паре шагов от нас, тесно прижавших друг к другу, побитых, заплаканных. Его глаза, оказавшиеся голубыми, расширились от ужаса. Он встал на колени и буквально пополз к ним, упал в ноги и заплакал. Простите, простите меня, кровиночки мои. Семья несчастного не сразу сообразила, что произошло, и тоже ошалело смотрела то на него, то на меня. Пришлось объясняться. Это не он злобствовал, его кто-то проклял, обернул его любовь в ненависть. Просепела я от переизбытка эмоций и закончила «Теперь он чист от зла, зло не вернётся». Глава семейства, стоя на коленях, обнимал жену и детей за ноги и плакал, содрогаясь всем телом. Я с улыбкой кивнула женщине, и та наконец-то услышала меня, поверила. Сначала осторожно погладила мужа по волосам, зарылась в них пальцами и крепко прижала его голову к себе. «Папа был заколдован?» — просипел паренёк. Я опять кивнула, встала и... и, отряхивая плащ от налепших травинок, негромко подтвердила. «Теперь всё будет хорошо». «Стража!» — ворвался в мой благостный настрой чей-то крик. Ему вторили другие. «Стража! Клыки и рамды раскачут!» Я обернулась, и моя улыбка растаяла. С нарастающей паникой я наблюдала, как в конце улицы, откуда сама недавно пришла, появились конники и скачут прямо сюда, к месту горячих событий. Целый отряд. Впереди несутся трое громадных мужчин. Двое магов на тёмных конях. В руках у них разгораются и увеличиваются светящиеся сгустки. Если не ошибаюсь, когда мы попали в засаду в горах, телохранители лисиры называли их файрами. Между магами скачет на великолепном белом жеребце всадник со свободно развивающимися длинными красными волосами, которые реют на ветру будто знамя, будто пламя. Вот она, тёмная, чёрная, завопил народ, тыкая в меня пальцами. И я, засмотревшаяся было на нереального всадника на белом коне, сорвалась с места и понеслась прочь. И ведь всего лишь поела и за одно спасла семью от проклятья. Позади, нагнетая страх, огрыхотали по каменистой дороге копыта, а спину жёг магический взгляд. Если я верно понимала это ощущение, Я металась по городу как мячик от пинг-понга, а меня загоняли как колесу в ловушку. Только её бы выдавал пушистый рыжий хвост, а меня флёр тёмной магии. А как по-другому объяснить, почему скрыться не удалось? Я уже не чуяла ног, побывала в какой-то вонючей грязной канаве с отходами, и вполне возможно, меня ещё и по следам падающих с меня шмёток находили. Но вот наконец в последний момент успела влезть в распахнутое окно заброшенной лачуги. Птичка вскользнула по расохшейся лестнице, скрипнув лишь одной ступенькой на чердак и притаилась. Сердце колотилось с такой скоростью и силой, что, казалось, меня слышала вся округа. Поэтому, когда внизу дверь с грохотом ударилась о стену, я рефлекторно трансформировалась в тучку. Сквозь большую щель между расохшимися досками я увидела преследователей, настолько близко, что даже чуйла их запах, смешанный с лошадиным потом. «Протяни руку и коснёшься макушек». Страшно, но я словно приклеилась взглядом к щели, рассматривая римских магов. И я заметил мелькнувший край плаща чёрной твари у этого дома, она влезла сюда. С досадой рыкнул один из громил, что возглавляли моих преследователей, оглядываясь. Чёрный сюртук до колен, потёртые кожаные штаны, сапоги с коротким и широким голенищем, из которого торчат и рукояти ножей. Светло-русые волосы до плеч и светло-карие глаза под тяжёлыми густыми бровями. В руках длинный тонкий меч. Симпатичный и весьма брутальный мужчина оценила бы я, будучи на земле. Но на Ариме он ужаснул до ледяного комка внутри из желания закопаться поглубже. Да хоть под землю, лишь бы подальше от него. «Ты правда, Шейн?» Тут всё провоняло тем дерьмом, в котором она перемазалась. Пробосил второй маг. Широкоплечий брюнет с серебристыми голубыми глазами, одетый схоже с первым, но сюртук на нём тёмно-зелёного цвета. Не знаю, обычные ли они стражи или жуткие клыки Рамдера, которые напали на команду Лисиры, но все трое преследователей напугали меня до состояния тучки, особенно красноволосый. По-моему, он понял, что спрятаться в единственной пустой комнате невозможно. Он вон даже в печку заглянул, проверяли, а вдруг и там Красноволосый не гигант, как двое его товарищей, скорее просто высокий, но не массивный о поджары, двигавшийся со звериной пластикой. Сверху его волосы смотрелись багровым водопадом, спадающих до ягод. Одет в тёмный сюртук до колен, на талии ремень, на котором закреплён кошелёк и два ножа. Чёрные брюки из ткани, а не гетры или челки, как у многих горожан, заправлены в высокие до колен кожаные сапоги. Вроде и неброская одежда без украшений, но мужчину не спутать с простолюдином. Его удивительные волосы оттенка красного вина резко контрастируют со светлой, без единого пятнышка или родинки кожей, прямо как у меня, у тела, которое лежало на алтаре и досталось мне. Такую ещё заслужить надо, либо постоянной заботой и уходом, либо нехарактерными для обычного человека особенностями. Моё тело раньше сильнейшему чёрному магу принадлежало, поэтому красноволосый напрягся гораздо больше остальных. Магия у него, что ли, красная? Сдаётся мне, что этот мужчина вообще не формат здесь. Конечно, я мало чего видела, так ли сирен отряд до жителей городка, но они однотипные, что ли, а этот другой. Чуть удлинённое лицо с высоким лбом, красными бровями и веером не менее красных ресниц. прямым носом с жадно трепещущими ноздрями. Он, словно охотничий пёс, вылавливает в воздухе след добычи. Красный маг неожиданно резко поднял голову, и я едва сдержала крик, увидев его глаза. Большие раскосы с красной радужкой. Нет, красные как кровь, бры-р-р. Я отпрянула от щели в полу, и буквально через мгновение из неё красный лучик выбрался, и змейкой пополз по доскам, словно искал что-то. Меня в памяти мгновенно всплыла картинка из фильма, где красный луч из оптического прицела искал свою жертву. Следом за поисковым магическим лучиком заскрипела под большим весом лестница на чердак. Я заметалась по чердаку, но бежать некуда, поэтому забилась под крышу в самый тёмный и дальний уголок. И затаилась, сжалась вся, наверное, до размеров подушки. Сначала над полом появилась красная макушка, Потом весь этот жуткий красноглазый маг сдвинул, как переносятся красные брови, хмуро оглядывая совершенно пустое пыльное пространство, но хвала всем высшим, под потолком смотреть не стал. Видимо, ему в голову не пришло, что кто-то мог забиться крохотной тучкой под самую крышу. Что там? крикнул, если не ошибаюсь, Дашэн, тот, кто назвал меня чёрной тварью. Пусто. прошался по моим нервам очередным испытанием глубокий бархатистый баритон красного я чуть не рухнула вниз в человеческом обличии настолько неожиданно его голос оказался приятным будоражащим он будто нотра моего коснулся чудом сдержалась невероятно как можно обладать сказочно чарующим голосом и зловещей внешностью одновременно неужели мы снова упустили эту мерзкую тварь Контрастом бархатистому баритону красного прозвучало снизу взбешённое рычание третьего мага-брюнета. «Успокойся, Иорр, достанем. Эта чёрная тварь где-то рядом, и я чую даром», — отозвался Дашейн. «Его величеству дела нет до наших чуек. Он устал ждать, когда мы её достанем. Хочешь, на плаху вместо неё?» Иорр нагнетал ситуацию. «Иорр, мне кажется, ты слишком устал и преувеличиваешь». Спокойно заметил красноволосы, спускаясь вниз. Его приятный голос снова вызвал во мне бурю чувств. Простите, господин, я просто не хочу в очередной раз разочаровать его величество, неожиданно с нескрываемым пиететом извинился Йор. За 5 лет, что живу в Лавере, не было случая, когда я хоть чем-то разочаровал Рамдера, бесстрастно ответил красноволосы. Лиссира была в храме Цереры и провела какой-то обряд. Там такой густой флёр её проклятой магии остался, что задохнуться можно. Да, эта тварь снова ускользнула, но я только занялся её персоной. И поверь, свою добычу не упущу. Уверен, она снова вернётся в Кверик. Там мы её и достанем. Вешки выставлены. Осталось загнать зверя в селки. Скорей бы уже. Дашей немного успокоился. А то этот товар столько натворила, столько душ загубила, что ни в одном уголке Лавера не найдётся даже самой светлой души, которая бы её пожалела. Вот ведь и граб богов, Иор тяжело вздохнул. Лисира и правда красивая, как сама Цера, но чёрная душой, как сам ромох. Может, не зря слухи ходят, что она полоток любви? Сомневаюсь, мрачно усмехнулся Красный. Вскоре маги ушли, А я лишь спустя пару часов успокоилась настолько, что получилось сменить форму на человеческую. В этот раз яблоко разумное находилось на полу, поэтому вновь обретя физическое тело, не рухнула, а улеглась. Хорошим бонусом в смертельно опасной ситуации стало полезное свойство моего тела или одежды. Похоже, либо моя магия, либо моя непривычная для меня одежда совершала чудеса, вернув себе человеческий вид. Я казалась чистой и сухой. Даже пирог в кармане полоща не пострадал от купания в канаве. Надо бы проверить. Это моя магия такая чистоплотная или одежда магически защищённая? Набегавшись и испытав чудовищный стресс, я проголодалась. Съела половину пирога и заснула прямо на чердаке с мыслью, что завтра же надо бежать из этого города.